Ларри Леверморф отдаленно напоминал дорожное ограждение в виде конуса. Только был чуть выше. Он был лыс, а вокруг шеи навешал столько дешевого золота, что можно было заполнить всю витрину скупки. На нем была клетчатая рубашка и ярко-зеленые штаны. Увидев джеди он повернулся к Трейси. «Я уже предупреждал тебя, чтобы ты больше не пускала сюда этого возмутителя спокойствия, Торнсмит. А теперь он пытается выставить меня в невыгодном свете перед важными друзьями, показать, будто я не умею управлять собственным заведением. Мне не нужна подобная головная боль». Трейси вышла из застойки. Больше я этого не допущу, Ларри. Обещаю. Хм, это уж точно, потому что ты уволена. Ларри залез к себе в карман, достал свернутые трубочкой и перехваченной резинкой наличные, и извлек оттуда сотню. Вот твои жалования за полнедели. Убирайся. Джейди угрожающе направился к приземистому мужчине. У Лари рот открылся от изумления. Эй, погодите. Трейси положила руку ему на плечо. Не надо, Джейди, не стоит. Пошли. Гравий скрежетал у них под ногами, когда они медленно шли к своей машине. То был плимут вальант. 1972 года. Больше ржавчины, чем железо. На его шелушащемся хромированном бампере был приклеен стикер со словами «Живем один лишь раз». Трейси открыла дверцу с пассажирской стороны и перебралась на сиденье водителя. Джей Ди сел вслед за ней. Когда машина, наконец, завелась, они поехали. На полпути к трейлеру один из них наконец заговорил Лучше бы ты позволила мне ударить его, Трейс. Трейси сердито вскинула голову, отведя взгляд от темной дороги. Ударить его ты только это и умеешь. Раздался шум, будто мешок с мукой в сотню фунтов весом грохнулся на крышу из машины. И им показалось что они во что то врезались трейси нажала на тормоза наверное олень сказал джейди без особой уверенности хотя жизненный опыт подсказывает мне что неудача обычно бывает размером со слона по полной программе я я объеду и посмотрю на что мы наехали Трейси медленно поехала вперед, выворачивая руль, и сделала полукруг. Посредине дороги лежал мужчина. О, Господи! Джейди вышел из машины. Жертвой стал белый парень в строгом костюме, выкроенном, казалось, из цельного куска прорезиненной ткани. Брюки закрывали ступни, образуя обувь. На нем, впрочем, был самый обыкновенный галстук в цветочек. Что-то в галстуке привлекло пристальное внимание джи По краям каждого цветочка были цветочки поменьше. А эти цветочки состояли из совсем маленьких цветочков, тогда как последние были составлены из цветочков еще меньше, и еще меньше, и еще. В чем дело, джи Джейди покачал головой. — Да ничего, просто задумался. У меня голова закружилась, точно я оказался на крыше небоскреба. Смотри-ка, у него что-то в руке. Джейди Ди разжал ладонь мужчин и взял предмет. Эта штука изогнулась в руке Джейди, Ди, потом снова обрела неподвижность. В этот момент тело мужчины стало мерцать и распадаться на части с головы до ног, после чего труп исчез. Чёрти что!» Трейси обеими руками схватилась за его бицепс татуированным дьяволом. «Для меня это слишком, Джейди. Э, чертовщина какая-то. Валим отсюда». Спустя минуту, когда они отъехали на расстоянии мили, Трейси спросила, А что это было у него в руке, Джейди? Э, вроде как чертов пульт для телевизора. Джейди собрался было выбросить его в окно, но передумал. Большой, однако. Трейси доехала до трейлера за рекордное время не встретив более препятствий. Она припарковалась возле их дома, алюминиевая ящика с просевшей крышей. Сад с клумбами, доставшийся от прежнего владельца, зарос сорняками, которые почти скрыли две скрипучие ступеньки, приставленные к сооружению. Из сорняков появился мистер Бутс, Большой кот коричневого, как свежий хлеб, а краса, и с белыми носочками. Он гордо держал в зубах мышку. Увидев машину, он прыгнул в дом в открытое окно, чтобы съесть свою добычу в надлежащей спокойной обстановке. «Ты бы как-нибудь научила этого кота вести себя?» Войдя в дом, Трейси первым делом схватилась за бутылку водки, которая стояла над небольшой раковиной полной грязной посуды. Боже, как же я хочу выпить! Никогда бы не подумала, что убийство человека вызывает такие чувства, даже если это несчастный случай. Джейди опустился в кресло развалюху. Зато, когда ты убиваешь трейс, ты делаешь это здорово, ни следа не осталось. Но теперь успокойся, кто знает, на что это мы наехали, возможно, это даже и не человек, так странно он исчез. Знаю, знаю, только об этом тебе и держу в той минуты, как это произошло, но меня все равно трясет, понимаешь? Выпи и сядь, сейчас тебе полегчает. Джейди принялся изучать пульт, который забрал у мертвеца. Эта черная пластмассовая штуковина была в два раза больше стандартного пульта, с большим количеством кнопок, чем обычно. На одном конце, как должно, находилась полупрозрачная панель, где появляется сигнальный огонек. Фирменный знак отсутствовал, да и на кнопках не было символов. Но едва Джейди стал рассматривать его, как все изменилось. На панели появились золотые буквы. Казалось, они выплыли откуда-то изнутри. Они сложились в два слова. Мастер пульт. Под каждой кнопкой появились надписи помельче обозначающие разные странные функции. Одна кнопка была подписана "Проба". Джейди нажал на неё. Пульт заговорил: "Пожалуйста, положите меня на удобную плоскую поверхность, направив в сторону ценных вещей, чувствительных предметов и прочее". Трейси была с головой в холодильнике. «Ты что-то сказал, Джей Ди? Джей Ди?» потянулся вперед и спокойно положил прибор на стол, направив его на внешнюю стену. «Нет-нет, тут это штуковина разговаривает «А-а, смешно. Хочешь бутерброд с копченой колбасой?» Пульт продолжал говорить. — Я квазиорганический одиннадцатиразмерный распределитель Тьюринга третьей степени. Я способен модулировать цифровой субстрат повышенного давления. — Что, что? Пульт помолчал. — Называйте меня волшебной лампой. Джейди рассердился. — Послушай-ка, я не дурак. Подошла Тресси с тарелкой бутербродов. А я этого никогда и не говорила, милый. Да нет, это я вот этой умной, разговорчивой коробочке. Ни слова не разобрал из того, что она мне сказала, а она меня за ребенка держит. Просто я пробую выразить словами свое назначение таким образом, чтобы это стало как можно понятнее слушателю. Я вовсе не собирался быть непонятым. Трейси медленно поставила тарелку на краешек кресла Джиеди. Тарелка опрокинулась, и бутерброды вывалились ему на колени. Он подпрыгнул, и они попадали на пол. При этом колбаса прилипла к его башмакам. Быть может, демонстрация моих способностей прояснит природу. Ну да, проговорила Трейси. Прежде всего у нас есть пятно. Квадратный фут стены, куда был направлен говорящий пульт, утратил цвет и все прочие характеристики. На него было больно смотреть. Это пятно попросту лишат объект всех его макроскопических признаков и качественных характеристик, превращая его в голую цифровую субстанцию под основу всего созидательного. «Ну и что?» — спросил Джейди. «Вы удивитесь. Если объект закрыт пятном, то мы можем сделать так, чтобы на нем появился новый набор временных характеристик. Например, мистер Бутс, как обычно, вошел через разбитую ширму и, запрыгнув на стол, где лежал пульт, Неожиданно прибор самостоятельно повернулся в сторону кота. С мистера Бутса слез небольшой кусочек шерсти, однако шкура осталась нетронутой. Этот кусочек рос в размере, затем взлетел в воздух, подобно двумерному куску ткани, и закрыл с собой пятно, слившись со стеной трейлера. Теперь берем шахматный растворитель. Этот растворитель убирает любой неживой объект. Рядом с пятном мелькнула часть стены размером с дверь. Она была разбита на квадратики, точно мозаика. Спустя короткое время она исчезла. Деревья позади трейлера стали отчетливо видны. Повеяло легким ветерком. Пылинки приведут к распаду любого живого вещества. Облачко бесконечно мелких сверкающих объектов неожиданно закружилось вокруг ствола одного из деревьев. Не прошло и секунды, как они исчезли, как и ствол дерева. Верхушка дерева повисела секунду, потом начала медленно падать в сторону трейлера. Джей Ди и бросились на пол. Мистер Бутс оказался между ними. Крышка их арендованного дома согнулась буквой «В». «Подобные мелкие неприятности легко исправляются», — сказал прибор. «Сначала используем шахматный растворитель и пленки для того, чтобы растворить поврежденную крышу дерева. Нашеломленных Трейси и Ди сверху смотрели звезды. Мистер Буц жалобно мяукал. Теперь новая функция. Окно. В воздухе, прямо у них перед глазами, открылось окно дюймах у шести от пола. За ним они увидели богато украшенную крышу. Городского первого национального банка. Вам нравится эта крыша? Вроде да. Используя функцию осколки, мы перемещаем ее пространственные координаты и ставим на нужное место. Окно разлетелось на кусочки, при этом каждый из них был уменьшенной копией целого окна. Кусочки увеличились в размерах, И соединились у них над головами, став крышей первого национального банка. Стены трейлера заскрипели под непривычным весом. «Быстро, трейс, бежим отсюда!» Они подбежали к машине. Мистер Бутс забрался под рубашку Джейди, Его голова высовывалась у него из-под мышки, где ткань была разорвана. Трейлер и весь их скудный скарб были погребены под каменными фронтонами банка. хорошо хоть избавились от этого чертова прибора», — заговорил было Джей Ди. Среди обломков стены, над которой поработал шахматный растворитель, образовалось свободное пространство. Оттуда вылетел мастер-пульт и приземлился на крыше их Ихуалианта. «Простите мне эти разрушения. Я не знал, что ваше жилище такое хрупкое. Будь я Кьюрингом четвертой степени, то позаботился бы о том, чтобы изучить его параметры, вместо того, чтобы верить вам, что крыша подходящая». Джей Ди собрался резко на это возразить, но передумал. На его лице появилось смешанное выражение радости, жажды мести и страстного желания. Трейси встревожилась. — Ты в порядке, Джейди? Ты выглядишь, как святой Павел, в которого ударила молния? — В порядке. По правде у меня такое чувство, будто меня дурят. Поехали. Садись в машину, Трейс. Джейди схватил мастер пульт и живо усадил Трейс за руль. Куда мы едем? – спросила она, когда ее приятель тоже сел. Мистер Бутс выбрался из-под рубашки Джей Ди и прыгнул на заднее сиденье, чтобы там доесть мышку. «В медвежонок, а потом, думаю, навестим Первый национальный банк». И, «Понятно, ты правда думаешь?» «Конечно, да и ты, наверное, тоже». Когда они отъехали от того места, где стоял трейлер, прибор сказал. «У меня есть еще несколько функций. Хотите, продемонстрирую их сейчас». «Потерпи». Пока у нас не будет цели, которые того заслуживают, — ответил Джей Ди.